Говард Филлипс Лавкрафт Ужасный старик Идея нанести визит ужасному старику принадлежала Анджела Ричи, Джо Цанику и Мануэлю Сильве. Старик живет один-одинешенек в допотопном доме на уотер стрит у самого моря. Словет исключительно богатым и столь же немощным. Все перечисленные обстоятельства вместе – складываются в привлекательнейшую для людей профессии господ Ричи, Цаника и Сильвы картину. Поскольку почтенная профессия эта представляет собой не что иное, как грабёж. Жители Кингспорта пересказывают и помнят уйму баек об ужасном старике, Каковы обыкновенно как раз и ограждают его От внимания джентльменов вроде господина Ричи, и же с ними. Вопреки тому почти несомненному факту, что где-то в своем заплесневелом и древнем обиталище старик прячет громадное состояние. Очень уж он странный тип. В свое время вроде бы служил капитаном Клипера Остинской компании, и такой старый, что молодым его никто и не помнит. Да вдобавок столь молчаливый, что настоящее имя его известно очень немногим. В полисаднике ветхого и запущенного жилища ужасного старика меж деревьев выставлено странное собрание крупных камней, скомпонованных и раскрашенных столь причудливо, что они походят на идолов из какого-нибудь загадочного восточного храма. Этакая диковина отпугивает всяческих малолетних проказников, обожающих подразнить старика за его длинные седые космы и бороду, а то и вероломно запустить камнем в узкое окно его резиденции. Однако есть и кое-что другое, что отвращает публику постарше и полюбопытнее, порой подкрадывающуюся к дому посмотреть через запыленные стекла. Соглядатые эти утверждают, будто на столе в пустой комнате цокольного этажа стоит уйма бутылок необычной формы, и в каждой на манер маятника на нитке подвешен кусочек свинца. Послушать их, так ужасный старик болтает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам и прозвищам, вроде валят. Резанный Том Каланча, Джой Испанец, Петерс или Сталина Элис. И якобы во время беседы подвешенный грузик внутри внутриемкости явственно вибрирует, тем или иным образом, как бы в ответ. Как правило, у видевших высокого и сухопарого старца за столь эксцентричными разговорами с бутылками, желание снова подглядывать за ним не возникало. Однако, Анджела Ричи, Джо Цаник и Мануэль Сильва родом были не из Кингспорта. Они принадлежали к тому новому и неоднородному чуждому племени, что не вхоже в круг устоев и традиций Новой Англии. И в ужасном старике видели только шаркающего, почти бессильного трухаля с жалко трясущимися худыми и слабыми руками не способного и шагу ступить без помощи своей сучковатой палки. По-своему, им было даже жаль одинокого и отверженного дедушку, которого гнушались от мала до велика, а собаки облаивали с исключительным остервенением. Но дела тоже надо как-то делать. И для вора, всей душой отдающегося любимой профессии, Очень старый и очень немощный старик, не имеющий банковского счета и расплачивающийся в сельской лавке за простые, лишь самые необходимые вещи испанскими золотыми и серебряными монетами, чеканившимися два столетия назад. Непреодолимый соблазн и дерзкий вызов. Свой визит господа Ричи, Цаник и Сильва назначили на ночь 11 апреля. Господам Ричи и Сильве предстояло допрашивать гримочного старика джентльмена, в то время как господин Цаник должен был дожидаться их с награбленным вкрытом авто на Шип-стрит у задней калитки в высокой стене вокруг участка. Подобные планы требуют тихого и неприметного отбытия, во избежание излишних объяснений в случае внезапного вмешательства полиции. Как было заранее обусловлено, к месту действия все три члена банды направились на всякий случай порознь. Господа Ричи и Сильва встретились на Уотер-стрит возле главных ворот дома старика. Им не пришелся по душе вид окрашенных камней под лунным светом, сочившимся сквозь распускающиеся ветви корявых деревьев. Но их заботили вещи куда более важные – каких-то там досужих суеверий. Они опасались разве что за дела. Разговорить ужасного старика насчет припрятанного золота и серебра может оказаться дюже непросто. Ведь вышедшие в тираж капитаны дальнего плавания люд упрямый и своенравный. Тем не менее, дед был очень старым и очень немощным а их, как-никак, двое. В искусстве развязывать языки несговорчивым субъектам господа Ричи и Сильва обладали более чем достаточным опытом, в то время как вопли слабого и на редкость ветхого старца запросто можно заглушить. Так что они подошли к единственному освещенному окну и услышали, как ужасный старик возится со своими маятниковыми бутылками. Тогда они надели маски и вежливо постучались в выцветшую дубовую дверь. Господину Цаннику, нетерпеливо ёрзавшему в крытом автомобиле Наршип-стрит у чёрного входа, ожидание в конце концов показалось излишне затянувшимся. Как человеку исключительного милосердия, ему не понравились отвратительные вопли, что достигли его слуха из многовекового дома – сразу же после назначенного для дельца часа. Разве он не просил коллег по возможности проявить деликатность к бедному старцу-капитану? Третий соучастник нервно поглядывал на узкую дубовую калитку в высокой, украшенной плющом каменной стене. Он неоднократно сверялся с часами и ломал голову над причиной задержки. «Неужто старикашка помер?» так и не выдав тайника с сокровищами, вследствие чего потребовался тщательный обыск. Господину Цанику очень не нравилось ждать столь долго, тем более в темноте, да в подобном месте. Но вот он различил на дорожке за калиткой то ли мягкую поступь, то ли постукивание, услышал осторожную возню с проржавевшей задвижкой. И увидел, как узкая тяжелая дверь открывается вовнутрь. В бледном свете единственного и тусклого уличного фонаря он напряг зрение, чтобы разглядеть, что же его коллеги вынесли из этого зловещего дома. Вот только глазам его предстало отнюдь не то, что он ожидал. Перед ним оказались вовсе не подельники, но лишь ужасный старик, Приспокойно опирающийся на сучковатую палку, да странно ухмыляющийся. Прежде господин Цаник никогда не обращал внимания на цвет глаз этого человека, но теперь ясно различил – они у старика жёлтые. В мелких городках для ажиотажа хватит и пустяка. Вот почему жители Кингспорта всю оставшуюся весну и целое лето только и судачили, что о принесённых приливом трёх неподдающихся опознанию покойниках, ужасно исполосованных, как будто их усердно рубили саблями, и сплющенных, как если бы по ним усердно топтались в тяжёлых ботфортах. Ещё поминали брошенный автомобиль на Шип-стрит и некие исключительно дикие крики, вероятно, бродячего животного или перелётной птицы, услышанные посреди ночи страдающими бессонницей горожанами. Но все эти пустопорожние сельские сплетни ужасного старика не интересовали ни капли. Он и так по природе был скрытен, а с наступлением старости и немощности такие качества в людях лишь обостряются. Да и потом... Немалопоживший морской волк, видать, в одни своей далёкой юности, наверняка побывал и в куда более суровых и драматичных переделках. Текст читал Сириус. Специально для проекта «Студия Бес», где всё делается с душой.